Так когда зверь уходит в убежище и остаётся в своих логовищах, от юга приходит буря, от севера стужа, от Дунавления Божия происходит лёд, и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелел им на лице обитаемой земли.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 Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света во облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит с севера, и вокруг Бога страшное великолепие. Все держитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает, поэтому до да благоговеют пред ним люди, и до да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Глава тридцать восьмая. Когда Елиуи перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал.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 если знаешь или кто протягивал по ней вервь на чём утверждены основания её или кто положил краеугольный камень её при общем ликовании утренних звёзд когда все сыны Божии восклицали от радости Кто затворил море воротами, когда оно из Торглас вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежды его, им глупи пелами его, и утвердил ему моё определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдёшь и не перейдёшь. И здесь предел надменным волнам твоим.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 Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты ширину земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее.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 Можешь ли верёвкой привязать единорога к борозде и станет ли он боронить за тобой поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твоё? Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья и пух страусу?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 А когда поднимется на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облёк шею его гривой? Можешь ли ты испугать его как соранчу? Храпение над ней его, ужас. Роет ногой землю и восхищается силой. Идёт навстречу оружию. Он смеётся над опасностью и не робеет и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копьем и дротик. В порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос гу гу и с далека чует битву громкие голоса вождей и крик. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень.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 Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровержить суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреть голосом, как Он? Украдь же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего. Посмотри на всё гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их и сокруши нечестивых на местах их. Зарою всех их в землю и лица их покрой твой. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя.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 остается спокоен, хотя бы и Ордан устремился к рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удой вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденьишь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглой челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобой кратко? сделает ли он договор с тобой и возьмёшь ли его навсегда себе в рабы станешь ли забавляться им как птичкой и свяжешь ли его для девочек твоих будут ли продавать его товарищи ловли разделит ли его между хананейскими купцами можешь ли пронзить кожу его копьём и голову его рыбачьей острогой Положи на него руку твою и помни о борьбе. Впредь не будешь. Глава 41. Надежда тщетна. Не упадёшь ли от одного взгляда его? Нет столь ль отважного, который осмелился бы потревожить его? Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предворил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом всё моё. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдёт к двойным челюстям его?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 Булава считается у него за соломину. Свист тут дротика, он смеётся. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипетит пучину, как котёл и море, притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю, бездна, кажется, седеной. Нет на земле подобного ему. Он сотворён бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сыновами гордости. Глава сорок вторая. И отвечал Иоу в Господу и сказал: Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей? амрачающее проведение ничего не разумеет, так я говорил о том, чего не разумела в делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, я буду говорить и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь. в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова Тире и Ову. Сказал Господь Елифазу, фиминетянину: "Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов И пойдите к рабу моему Иову и ову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елифаз фимонитянин, и Вильдад совхиянин, и Сафар наамитянин.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 тысяче пар волов и тысячи ослов и было у него семеро сыновей и три дочери и нарек он имя первый Эмима имя второй Касе а имя третий Кирингапух и не было на всей земле таких прекрасных женщин как дочери Иова и дал им отец их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 Конец книги.